Глава восемнадцатая. Мы с Сенькой неспешно прогуливались по лесу. Просто так, без какой-либо конкретной цели. Кот решил, что вполне может урвать несколько дней из своей личной кошачьей жизни, чтобы скрасить своим обществом мои последние холостяцкие деньки. Я даже растрогалась от такого самопожертвования. Александр с утра еще куда-то уехал, даже не удосужившись мне поведать куда. А Катерина с Виктором снова пошли мечами помахать. Так что мы с котом бродили вдвоем и откровенно бездельничали. Разговаривать на какие-то отвлеченные темы почему-то не очень хотелось. И мы просто наслаждались прогулкой, думая каждый о своем. Не знаю, какие мысли бродили в голове кота, а меня последние пару дней все больше и больше мучило нехорошее предчувствие. Увиденное в реке отражение не давало покоя. Но не могло мне такое померещать, не могло. К тому же, ладно бы просто отражение лица, а то конкретного и самого ненавистного. Не совсем же у меня с головой плохо. И к тому же этот еретник, напавший на Виктора. А Виктор ли он вообще подкарауливал? И где тот второй маг, с которым нерадивый колдун договор заключал, и так не вовремя помер? Конечно, можно было бы не особо беспокоиться и предоставить ростанским магам самим во всем разбираться. Но слишком уж много совпадений за последнее время. Ко всему прочему, как сказал Александр, моего меча после той славной битвы с Веселиском и Насткиными головорезами так и не нашли. Куда же он делся? Не испарился же в самом деле. Металл все-таки, а не простая водица. Странное и непонятное покушение на меня. Птица-то подозрительная. Сколько вопросов и ни одного ответа. Кошмар. Мозги наизнанку вывернуть можно, но так и не докопаться ни до чего. И спросить толком не у кого. «Александру я даже боюсь заикаться об этом. Он же сразу всех на уши поднимет и вверх дом все поставит». «О чем задумалась невеста Кощеева? полюбопытствовал Сенька, заметив мой излишне задумчивый вид. «Страшно!» «Сень, а что ты знаешь про смерть Васьки?» – решила спросить я у кота. «Уж если этот что и знает, то расскажет, а верещать уж потом начнет». «Актуальный вопрос перед свадьбой ты не находишь?» – хмыкнул он. «Тебе-то оно очень надо». «Надо!» «Да я и не знаю ничего толком. Только что мне Виктор с Александром рассказывали. Вот и давай, выкладывай. Ален, зачем тебе это?» «Надо!» «Вот заладил это. Надо, надо!» За твоим гадом Васькой князь специально во время битвы охотился. За тебя отомстить хотел. Этот предатель сначала вместе с королевой в пещере прятался. Они под шумок удрать собирались. Но не успели. Королеву арестовали, а свадькой жених твой на краю пропасти бился, мечом его проткнул. А потом тот и сам уже без всякой посторонней помощи вниз рухнул. Ну что там могло остаться? Фарш, если только, высоко, да внизу камни острые, сплошняком. Но меча-то так и не нашли, не отставала я. Васька же им сражался. — Тебе так дорогая эта железка? — усмехнулся Синька. Скажи князю, он тебе десять еще красивее подарит. — Да не в этом дело. «А в чем? Ты не о том мужчине перед свадьбой думаешь?» – принялся вразумлять меня кот. «Вот Александр узнает, он тебе покажет, почем фунт лиха. Если будешь мозг всякой ерундой засорять, я ему обязательно наябедничаю. «Сень, откуда в тебе столько коварства появилось?» – удивилась я. «Я так скоро начну думать, что ты взговор против меня вступил». «Конечно вступил. Ты же сама никогда свою голову в порядок не приведешь. Контроль постоянный нужен». Он же, же кто-то за тобой следить. Вот паршивец. Сенька фыркнул, выражая всем своим видом, что он останется при своем мнении, и мы снова надолго замолчали. Рассказанное моим лохматым другом утешало не очень. Мне почему-то не верилось в смерть Васьки. Теперь особенно. Что-то подсказывало, что наши пути еще пересекутся. Сюда он, естественно, не сунется, но чем черт не шутит? Негодяй не любит умирать быстро и тихо, Им размах нужен и максимум шума. Об этом во всех книжках пишут. Между ветвями блеснула искристая поверхность пруда. «Опять эти двое на мечах дерутся», – недовольно высказался Сенька. «Заняться, что ли, больше нечем? Вроде взрослые люди». Мы остановились за раскидистым кустом сирени и стали с интересом наблюдать за поединком. Бикты с Катериной отчаянно бились на берегу. Если не знать, то со стороны можно подумать, что в конце должен выжить только один. Да, упертости Катерине не занимать, он как сопротивляется. А Виктор тоже хорош, мог бы и сделать поблажку девушке, хотя от него дождешься. «Как ты думаешь, они долго будут друг на другом измываться?» – рассеянно спросил неугомонный кот. Ответить я не успела. Катерина как раз в этот момент сделала изящ... излишне резкое движение – и, не удержав равновесия, стала падать в пруд, размахивая мечом, как ветряная мельница, крыльями, и пытаясь хоть за что-то ухватиться. Кроме Виктора, хвататься было больше не за что, поэтому уже через мгновение оба рухнули в воду, подняв тучу брызг и распугав всю прибрежную живность. Мы с Сенькой на помощь бежать не торопились. Зачем портить такое занимательное общение? «Это все из-за тебя», – начала ругаться на советника, вынырнувшая из воды девушка – Какого лешего ты меня толкнул? Это запрещенный прием, так нечестно. А при чем тут я? Возмутился Виктор, стоя по пояс в воде и нескрываемым интересом разглядывая свою мокрую противницу. Он выбираться пока тоже не торопился. Ты мало того, что сама свалилась, так еще и меня искупала. Так это значит, я во всем виновата, да? А ты мог бы и поддержать. А зачем? Да ты... да ты! От возмущения у Катерины перехватила дыхание. С мечом в руке она сейчас была больше похожа на разъяренную русалку. Я бы на месте Виктора не стала так рисковать. Его невозмутимый и несколько насмешливый вид на нее как красная тряпка на быка действует. «Ну, кто я?» – проявил нетерпение советник. «Интересно, он правда хочет это знать?» «Сомневаюсь, что хоть один из предложенных вариантов ему понравится». «Ты свинья!» – выпалила наконец Катерина. «Конечно!» – Виктор сделал шаг к ней. ты негодяй еще какой снова шаг страсти накалялись с невероятной быстротой мы с сенькой затаили дыхание ты бесчувственный чурбан, а вот тут я готов с тобой поспорить и прежде чем девушка успела что-либо возразить, он привлек ее к себе и поцеловал что то мне это очень сильно напоминает кажется наши с александром объяснения проходили в похожей обстановке правда воды поменьше было. Мы дали задний ход. Точнее, я. Сенька продолжал столбачить, вытаращив глаза. Я даже испугалась, как бы они у него не вывалились от напряжения. Пришлось дернуть этого любителя пикантных зрелищ за хвост. «Говорил я Виктору, давно надо было это сделать», – Борчал по дороге Сенька. «А он до меня с черноземом, сравняют, червяком заживо скормит». «Погоди», – не поняла я, – «что значит давно это сделать?» «Что значит, что значит, то и значит, любит он ее». «И ты молчал?» Я даже остановилась от возмущения. «Девушка места себе не находит, слезы льет по этому высокомерному индюку, а ты все знал и молчал в тряпочку?» Я готова была побить его, честное слово. «А что ты мне предлагаешь?» Сенька тоже остановился и с ироней посмотрел в мое возмущенное лицо. Бегать и орать на каждом углу, что Виктор по ночам подушку грызет и перьями закусывает от избытка чувств? Но мне мне-то ты мог сказать?» А ты мне сказала, что она тоже его того. Мужская солидарность, так же, как и женская, требует сокрытия доверенных тайн, знаешь ли. К тому наше с тобой пособничество вряд ли пошло бы им на пользу. Ну вот как тут поспоришь? В некоторых вопросах кот проявляет разумность, которой позавидовали бы многие представители человеческого племени, избытком ума не обремененные. Вот я позавидовала. Наши новоиспеченные влюбленные появились только через час. Они в обнимку шли в сторону замка, мокрые, немного потрепанные, но вполне счастливые и довольные жизнью. Оружие, хоть и тренировочное, было давно сложено и где-то добросовестно посеяно. Тропа войны тщательно замаскирована. Запостало заветив меня на ступеньках замка, Виктор смущенно опустил глаза и, как мне показалось, готов был сбежать. но не позволила элементарная гордость. Катерина же, напротив, расплылась в еще более довольной улыбке. Хотя куда уж больше-то? Подмигнув мне, убежала наверх. Вот уж у кого точно счастье через край брызжет. Советник собрался тоже дезертировать под благовидным предлогом переодевания, пока я не начала задавать лишних вопросов и отпускать едких замечаний. Хотя я и не собиралась даже. Как вдруг распахнулись ворота замка, и на взмыленной лошади влетел какой-то мужчина. Судя по одежде, кто-то из деревенских. Стражники тут же схватили коня под узцы. Естественно, что все внимание сразу переключилось на вновь прибывшего. «Там нападение на деревню!» – заорал гонец на весь двор. «Почти все перебиты. Остальные во главе с князем держатся из последних сил». Виктор, забыв напрочь про свой мокрый вид, бросился к конюшне. «Я, естественно, за ним». «Алена, ты останешься здесь!» – крикнул он мне на ходу. «Ни за что!» Спорить в такой спешке и суматохе было как-то не очень удобно. К тому же Виктор прекрасно понимал, что от такой сумасбродки, как я, тоже может быть вполне ощутимая польза. Белка была предусмотрительно оседлана. Я как раз собиралась немного прокатиться. Виктор же вскочил на первого попавшегося жеребца. Пока остальные стражники седлали своих коней, мы уже мчались за гонцом. В голове билась одна единственная мысль только бы успеть, только бы успеть. Про защиту, которая оберегает Кощеев на всей территории княжества, я добросовестно забыла. Кто мог напасть на Трехгорию? Теперь-то кому не имется? Виктор пытался выяснить умчавшегося впереди гонца хоть что-то, но тот нес какую-то околесицу и понять его было практически невозможно. Лучше разобраться на месте, только бы успеть. Но почему именно сейчас? За что? Неужели мои худшие опасения начинают подтверждаться? Только не ценой жизни дорогих мне людей. Да что там не везет-то так? Или это я, распространитель невезучей заразы? Тогда пусть только со мной и рассчитываются. Гонец неожиданно свернул на маленькую тропинку, уходящую вглубь леса. «Разве нам не прямо?» – удивленно спросил советник. «Здесь путь короче», – кратко пояснил тот. Мы с Виктором непонимающе переглянулись, но спорить не стали. Деревня, в которую, как оказалось, поехал Александр, действительно находилась в той стороне, а уж кому, как не местным жителям, знать все потайные кратчайшие тропки. Но какие-то нехорошие предчувствия у меня все-таки появились. «А ну, стой!» – рявкнула я, скачущими на два корпуса впереди гонцу, когда наша троица выскочила на небольшую поляну. «Алена, сейчас не время для привала!» – рыкнул на меня Виктор. «Ты еще пикник с костром устрой. Я уже открыла рот, чтобы ответить, но тут наш нерадивый проводник вскрикнул и мешком рухнул под ноги наших лошадей. В его груди еще дымилась огромная сквозная дыра. Запахло горелым мясом и мертвичиной. Нам же только чудом удалось не вылететь из седел и не свернуть себе шеи. Лошади испуганно загорцевали, отказываясь следовать дальше – Лишь теперь я почувствовала, что воздух просто пропитан магией, и не какой-нибудь, а чужой, враждебный, смертоносный. «Пикник это очень даже неплохо», – раздался впереди насмешливый голос. Мы были настолько увлечены разглядыванием невинно убиенного человека, что даже не заметили, как на поляне появилось новое действующее лицо – Васька. Да, низвержение в пропасть наложило на него свой отпечаток, как на младенца многократное падение из люльки. Васька выглядел потрепанным, осунувшимся, отросшие до плеч пепельные волосы висели сосульками, одежда знавала и лучшие времена, а на поясе висел мой меч-кладенец. Вот подлец присвоил себе чужое добро и совершенно беззастенчиво им пользуется. И только лихорадочный блеск глаз выдавал, что он не только жив, но и очень опасен, как бы и на сбежавший из дурдома. Как ни странно, но меня его появление даже не удивило. Мое подсознание, проанализировав все последние странные события, видимо, уже сделало свои выводы, только еще не успело вынести их на поверхность. «Ты?» – ошарашенно выдохнул Виктор, увидев стоящего невдалеке ожившего негодяя. Советник еще не до конца верил своим глазам, но меч уже поблескивал в его руке. Реакция опередила сознание. «Какого черта?» «За этого не беспокойтесь!» Васька кивнул на распростертое тело, не обратив внимания на направленный в его сторону меч. «Он свое дело сделал. Больше он мне не нужен. А ты, смотрю, опять не рада меня видеть?» Последняя фраза была обращена, естественно, ко мне. «Ну что ему ответить?» «На шею броситься и свернуть ее к чертовой матери?» Искушение было очень большим, и негодяй это сразу заметил. Если вы сделаете хоть одно лишнее движение, то поплатитесь жизнью прямо здесь, зловеще пригрозил он. А так есть шанс еще немного помучиться. Тебе, подумала я про себя. Ты всегда отличался изысканным подходом к делу, хмыкнула я, пытаясь сообразить, что нам делать в данной ситуации. Руки сами собой начали делать пассы. Но я не успела проговорить и половину заклинания, как белка неожиданно взвелась на дыбы, и рассыпалась подо мной искрящейся разноцветной пылью. Грубое, парализующее заклинание, брошенное Васькой в меня, лошадка вобрала в свою белоснежную грудь, поплатившись за это собственной жизнью. Если бы не Виктор, успевший вовремя меня подхватить, я бы обзавелась несколькими новыми синяками, если ничем посущественней. Ну, за лошадь, тем более такую, эта дрянь у меня точно поплатится. Я снова скинула руку, но Васька с легкостью отразил мой энергетический удар, не слабый, надо сказать. А вот теперь дело начинает принимать серьезный обороты. Я не воспринимала своего бывшего товарища как сильного противника, по привычке считая, что он слабый и толком ни на что не годный, но теперь, похоже, расстановка сил несколько изменилась. Алена, уходи! процедил сквозь зубы Виктор, пытаясь незаметно заградить меня собой. «Зачем же сразу уходить?» – расплылся в довольной улыбке Васька, заметив, что я немного подрастерялась. «Нам есть о чем поговорить напоследок». «Нам не о чем с тобой разговаривать», – напряженно сказал советник. «С тобой не о чем», – согласился наглец. «А вот с ней у нас очень много общего. Я рад, что промахнулся в прошлый раз в Бемирании. У меня несколько изменились планы на твой счет». «Так это был ты», – пахнули мы с Виктором одновременно. Нет, у Васьки после падения и смертельного ранения точно в голове переклинило. И чем я ему мешаю, интересно знать. Если проиграл, то веди себя достойно, а то развел тут демагогию и мстительную деятельность. А ведь нам писали, что покушавшийся на меня уже неплохо наказан. Думали, что так легко от меня отделались, продолжил между тем Васька. Черт из два, я вполне живой и далеко не слабый. Это вы, глупцы, всегда причисляете себя к самым умным и сообразительным. А еще кичи кичитесь своим благородством. А чего вы добиваетесь? Гнездышко свить и яйца высиживать. Вот верх ваших мечтаний. Тупицы, дурачье, идиоты. Виктор решил не церемониться и без предупреждения взмахнул мечом. Лучше бы он этого не делал. Еще одно короткое заклинание и ленивый взмах руки. И смертельное заклинание готово было ударить советнику в голову. Я еле успела поставить защиту. Что этот выживший из ума придурок делает? Откуда у него столько сил и возможностей, столько ненависти? Виктор, твоя помощь сейчас будет только во вред, как можно тише зашептала я. Постарайся незаметно исчезнуть, я его отвлеку. Мне ты все равно ничем не поможешь, только лишней мишенью послужишь. Советник посмотрел на меня так, словно я предлагала ему утопиться в болоте в самом расцвете сил. Вот сейчас я была с Васькой абсолютно согласна. Благородство – вещь иногда просто глупая. Дурак, он не понимает, что и сам погибнет, и меня не спасет. Самой, что ли, его стукнуть? Пусть без поваляется. В бессознательном состоянии от него больше пользы будет. Куда он против недобро настроенного мага с мечом лезет? «Что тебе на этот раз от меня нужно?» – приступила я к видимости переговоров, стараясь не упускать из виду обоих. «Почти то же самое, что и в прошлой», – оскалился Васька довольный произведенным эффектом. «Только сейчас я сам по себе и на какие уговоры и угрозы не поддамся. Я даже выбор тебе предоставлю. Ты идешь со мной добровольно, и я оставляю этого, – он кивнул на Виктора, – живым, правда, немного покалеченным, но ведь это такая мелочь по сравнению с жизнью». Если ты отказываешься, то я его убиваю, а ты все равно идешь со мной. У меня вдруг появились кое-какие далеко идущие планы, связанные с тобой». Виктор сжал рукоять меча с такой злостью, что побелели костяшки пальцев, а на запястье от напряжения вздулись вены. Уж кому-кому, а ему в данной ситуации повезло меньше всех. Только успел прикоснуться к мечте, сорвать мимолетный получасовой поцелуй любимой девушки, настроить радужных планов и на тебе. Какой-то чокнутый маньяк, причем уже однажды убитый, нагло воскресает и внедряется в его личную жизнь с далеко не дружескими намерениями. «Ты не посмеешь!» – зашипела я, словно кошка на дереве, под которым сидит разъянная псина. «Конечно, не посмеет!» – раздалось сбоку, и мы дружно вздрогнули. На поляну, не торопясь, выехал Александр, и мы его и не ждали совсем. А он вот он, примчался. Хотя нет, скорее приехал. Мог бы и поторопиться вообще-то, если почувствовал что-то неладное. В том, что с князем все в порядке и никакого нападения не было, мы с Виктором поняли сразу, как только увидели Ваську. Хорошо продумал ловушку, знал, что мы купимся. Особенно я. Вот гад. Это я про Ваську, естественно. Князь спрыгнул с коня с грации тигра, готовящегося к прыжку, и сделал шаг к нам. На Васькином лице Одна гримаса с молниеносной скоростью сменяла другую. Сначала он испытал недоумение. Потом его охватил ужас, растерянность, и, наконец, застыло выражение безмозглого упрямства. Я с жалостью посмотрела на этого горе-захватчика. «Ну куда тебе с самим кощеем бессмертным тягаться? Не дорос еще. У тебя и раньше-то проблемы с магией были». Не думаю, что многому успел поднабраться, общаясь с такими недалекими, как королева Бемирании. Чему она могла его научить? Ногти красить, да марафет наводить. Вот и вся ее умудренная магия. Судя по Васькиному внешнему виду, уроки он добросовестно прогуливал, хотя что-то в нем действительно изменилось. — Если ты посмеешь приблизиться, то она точно умрет, — истерично взвизнул Васька, направляя на меня сложенные щепотью пальцы. — Он что, издевается надо мной? Определись уже, хочешь ты меня убить или нет, возмутилась я. К чему мне готовиться-то? Главное не молчать. Это сильно нервирует психов. А всяких неадекватных поступков с Васькиной стороны нам тут не надобно. Лучше нести сущую колесицу, но постоянно поддерживать контакт. Так хотя бы можно немного контролировать ситуацию. Виктор посмотрел на меня как на ненормальную. Ага, в такой обстановке он сам себе очень комфортно ощущает. сомневаюсь хотя с появлением александра я почувствовал себя намного увереннее как корова которую решили покормить перед забоем нас с этой желудок умирать не так тоскливо ты используешь причем приемы черной магии спокойно заявил кощей но взгляд был острее клинка ты пал еще ниже чем до нашей первой встречи что ты забыл в трехгорье фу какие напыщенные речи — скривился уже полностью оправившийся от шока Васька. — А можно говорить попроще? Здесь все свои. — Да без проблем, — усмехнулся Александр. — Валю отсюда к чертовой матери, мерзавец, пока я даю тебе этот шанс. Иначе я размажу тебя по главной дороге, и твою кровь и внутренности будут слизывать шакалы и гиены, а мозг и глаза выклюют вороны. Я от удивления открыла рот. Мой жених не устает меня поражать своим богатым воображением. Даже я бы придумала что-нибудь помилосерднее. А уж мне батька побольше гадостей сделал. Ты ничего не сможешь мне сейчас сделать, нагло заявил подлец. Мы стоим на месте магического разлома. Здесь нет твоей власти, только моя. Александр побледнел, но присутствие духа не потерял. Что, съел? А теперь брось свой меч, иначе она умрет. И на меня снова направили сложенную щепотью ладонь. Опа! Помнится, не так давно мне Александр как раз про это рассказывал. Вот и надейся, что все, лить, что все люди – гуманисты и борются за мир во всем мире. Да это же то самое место, что любовь – за девственность. И откуда у Васьки такие обширные познания? Нет, этот недоумок, передавшийся ему от королевы мании и величия, сегодня поражает меня даже больше, чем сам Кощей Бессмертный. Ну и чем нам это грозит? Александр, с невероятно гордым видом, которому бы сейчас даже самые неприступные горы позавидовали, бросил ему под ноги свой меч. «Тебя это тоже касается», – зыркнул Васька и на Виктора. «Боишься, собака страшная?» Я не удержалась и презрительно плюнула в его сторону. «Что этот кабан недорезанный себе позволяет? К тому же повторяться некрасиво, да неинтересно. Хотя я сама этим иногда страдаю». «Я вызываю тебя на поединок». «Прямо здесь и сейчас», — официально заявил князь, глядя негодяю в глаза. «Глупец!» — расхохотался в конец оборзевший Васька. «Ну, точно глупец! Ты собираешься драться со мной без магии и оружия? Что ж, давай посмотрим, на что способен гощей бессмертный. Защищайся!» И выхватил мой меч. Мое сознание заволокло каким-то непонятным туманом ярости и отчаяния в том, что Васька отпетый негодяй каких свет не выдавал. Это и так понятно. Но зачем Александр подставляет голову? Он в своем уме. Я, несмотря на все предупреждения и угрозы, бросилась к нему. — Виктор, убери ее! — рыкнул Александр, не сводя тяжелого взгляда с противника. — Нет! — взвизгнула я, но советник уже схватил меня поперек тела и оттаскивал на безопасное расстояние. — Отпусти меня! Он же без оружия! Продолжала брыкаться и вырываться я, грозя нанести Виктору, более чем серьезные телесные повреждения. Но он даже не обращал внимания на мои удары, лишь перехватил поудобнее, прижимая мои руки к туловищу, чтобы я не смогла колдовать. Между нами и дерущимися тут же появилась плотная прозрачная защитная стена. «Ах, вот как! Ты еще от меня загораживаться будешь? Ну, погоди! Я не позволю, чтобы тебя убили у меня на глазах! Перебьешься! Я сама тебя потом удавлю! Вот только доберусь!» Но тут по рукам Александра от плеч до кистей пробежала электрическая молния. Он сжал впереди себя кулаки, и в его ладонях сначала призрачно, а потом все больше и больше, проявляясь и материализуясь, зазверкал огненный меч. Он возник просто из воздуха, из ниоткуда, из небытия. Зрелище было настолько потрясающим и величественным, что я просто застыла с открытым ртом, не в силах оторвать глаз». а меч из бледно-желтого стал кроваво-красным, а затем раскалился почти до бела, являя собой силу и мощь всей огненной стихии. Все это время руки князя окутывали разряды и молнии, вливая свою энергию в это поистине мощное оружие. Ничего себе! Собрала остая Лена замуж, а про жениха своего и не знаешь, оказывается, толком ничего. Лицо Александра было предельно сосредоточенным и холодным. взгляд устремлен на Ваську. Я тоже на него посмотрела. Да уж, куда тебе до моего любимого? Васька был не просто в шоке, он был в ужасе. Гримаса животного страха исказила его некогда приятные черты, и он тоже завороженно следил за удивительной трансформацией силы. Я даже расслабилась, прекрасно понимая, на чьей стороне будет победа. Но тут, Губы Васьки тронула какая-то странная и подозрительная улыбка, которая не могла мне понравиться. Он искоса посмотрел в мою сторону, и взгляд его мне понравился еще меньше. Что он задумал? Виктор продолжал прижимать меня спиной к себе, хотя я уже не вырывалась, но в случае со мной такая предосторожность была не лишней, и он это знал. — Не бойся, — прошептал мне в затылок советник. — Это поединок чести на магическом оружии, который Александр выиграет по-любому. Посторонним запрещено вмешиваться. Мне бы его уверенность. Я широко открытыми глазами смотрела, как Васька первый поднимает и заносит для удара мой меч. Подлец, не дали мне до тебя самой добраться. Я бы тебе показала. Все камни на рукояти вспыхнули многоцветными искрами в лучах солнца. Наверное, это должно быть красиво, если бы не одно обстоятельство. Меч направлен против человека, которого я люблю. Васьки нечего терять, поэтому он и хочет атаковать первым. По силе противники примерно равны, а по умению... В общем, этому безумцу не дожить до заката, и мне, как ни странно, его совсем не жалко. Александр не торопился первым наносить удар, предоставляя это право своему противнику, и Васька не заставил себя долго ждать. Я всегда удивлялась, как мужчины вообще поднимают такую тяжесть. Но мой меч взмыл в воздух с потрясающей легкостью и силой опустился на подставленный огненный клинок. Сноп искр брызнул в разные стороны, а я вздрогнула. Виктор сильнее прижал меня к себе, то ли опасаясь, что я вырвусь, то ли подбадривая. Поединок начался. Князь умело отражал удары с холодной сосредоточенностью и удивительным мастерством. ни одного лишнего движения, ни единой ошибки, и он не спешил атаковать. Даже до моей бестолковой головы дошло. Он просто изучает противника, ищет его слабые стороны, чтобы потом в нужный момент воспользоваться ими и экономит силы. Васька, напротив, был взвинчен и, скорее всего, поэтому напорист. Мне показалось, что он пытается не столько попасть и ранить противника, сколько просто нанести как можно больше ударов. Зачем? Что-то тут не так. Но что? Он же понимает, что только изматывает себя этим. Мы с Виктором напряженно следили за ними. Виктор даже немного ослабил хватку, понимая, что в бой я уже не полезу, но все равно продолжал придерживать. Очередной сокрушительный удар, который Александр отразил с потрясающей легкостью, заставил меня вздрогнуть еще раз. И я, наконец, поняла, что не давала мне покоя с момента начала поединка. «Поединок чести, говорите?» — О какой чести может идти речь, если один дерется, используя только свои силы, а другой... — Виктор, он его убьет, — в ужасе прошептала я. — Конечно, убьет. Не волнуйся, — жал мои плечи советник. — Александр — один из лучших воинов, которых я когда-либо видела. — Нет, ты не понимаешь. Я вцепилась в его руку так, что Виктор поморщился. — Васька убьет Александра. Ты просто за него переживаешь. Вот и лист в голову всякая ерунда. Успокойся. Но я уже не просто понимала то, о чем говорила, я еще и чувствовала. Виктор, все дело в моем мече, попыталась сбивчиво объяснить я. Он забирает у меня силы, с каждым ударом становясь сильнее и неуязвимее. Не знаю, как этому гаду ползучему удалось его активировать, но он убьет Александра с помощью меня, с помощью моей силы. Меня охватила паника. Уже надоевший до чертиков вопрос, что делать, опять замаячил на горизонте. Но сколько же можно? Схватка продолжалась, и теперь я все сильнее ощущала, как из меня вытекает энергия, уходя в эту железяку, волю судьбы, оказавшуюся не в тех руках. Досталось же мне наследство, черт бы его побрал. И даже если я убегу, это ничего не изменит. Советнику мое, мое заявление тоже не очень понравилось. «Алена, ты уверена?» – нахмурился он, все еще не веря тому, что я сказала. «Да», – снова прошептала я, – «уверена». И тут яркая вспышка резанула по сознанию. Теперь я поняла, почему Васька будет намного сильнее Александра, почему он легко сможет убить его. Я не могла этого допустить. Виктор, мой голос дрогнул, мы должны остановить поединок. Но это невозможно. Виктор уставился на меня с благоговейным ужасом. «Поединок может закончиться только со смертью одного из них». «Ты не понимаешь», – перебила я, – «меч забирает у меня энергию двух жизней, что с каждым ударом делает Ваську все более неуязвимым». «Что? Двух жизней?» Разглядывать расширившиеся глаза советника и ждать, пока мои слова окончательно дойдут до его сознания, времени не было, и я, больше не раздумывая, собрала еще оставшуюся во мне магию И силовой удар с грохотом врезался в стоящую передо мной защитную стену. И плевать мне на все великие силы, одобряющие это самое настоящее убийство. Стена полыхнула огненными искрами и, медленно осыпавшись на землю, выжгла на том месте, где стояла полоску травы. Князь от неожиданности резко повернул голову и чуть не пропустил удар, успев в последний момент поставить блок. Но на Васькином мече все-таки показались первые капли крови. Это привело меня в неписуемую ярость. Ах, вот как! Ну, держись! «Опусти мой меч, тварь негодная!» Рыкнула я на Ваську, надвигаясь резелённой кошкой. «Твоя игра закончена. Теперь ты будешь сражаться со мной!» Алена, ты не должна вмешиваться, как можно спокойнее», напомнил Александр, Сорка, следя за мной и магом. «Виктор, что тебя побери? Забери ее! Васька от меня в испуге попятился. Разрушить защитную стену, воздвигнутую на время магического поединка, еще никому пока не удавалось. Ошибаешься. Я уже концентрировала жалкие остатки силы в руке. Теперь не вмешивайся ты. Это уже не поединок чести. И я ударила в грудь мага чистой энергией, заставив его всего лишь упасть на колени. Пусть я лучше сейчас израсходую все силы без остатка, но он не сможет воспользоваться мной как мощным магическим накопителем. слишком много чести. Виктор попытался снова схватить меня, но я успела отскочить в сторону. — Алена, какого черта ты снова лезешь? — начал злиться князь. — Потому что ты не понимаешь, с кем имеешь дело. Сорвалась на крик я, наблюдая, как Васька поднимается. — Ты не чувствуешь его. Он использует чужую энергию. — Мерзавец! — зарычал князь, надвигаясь на поднимающегося Ваську. — Вовсе не для того, чтобы рассказать о хорошей погоде. Вадька прекрасно понял, что шансов теперь у него практически нет. Ну что же, мерзавец сделал ложный выпад, уворачиваясь от поистине смертоносного удара, нанесенного Александром. И получается так, сделаем по-другому. И он, кумырком подкатившись ко мне, схватил меня за руку. Я сделала отчаянную попытку вывернуться, пусть даже моя верхняя конечность останется у него. Не преуспела. Вот черт, ну почему мужики всегда пользуются своей силой в корыстных целях? Александр уже занес меч над головой, но тут, не знаю, что именно произошло, но перед глазами вдруг полыхнуло яркое пламя, и я провалилась в кромешную темноту.